Кив распорядился, чтобы как только все выяснится, ему позвонили в Нью-Арлианскую благотворительную больницу. Он повесил трубку, уверенный, что все указания будут исполнены. Хороший парень этот Гаррисон, возможно, заслуживает поста в более крупном отеле. Меньше чем через час рентген подтвердил диагноз доктора Бокрира. На двенадцатом этаже готовили операционную. Операция, если ее удастся довести до конца, займет несколько часов. Перед началом операции Картису Окифу позволили на секунду подойти к Додо. Она была без сознания. Двери операционной закрылись. Гаррисон уже сообщил ему, что мать Додо на пути в Нью-Арлиан. Макдермот, которому Окип звонил несколько минут назад, Обещал устроить все, чтобы миссис Лэш встретили на аэродроме и привезли прямо в больницу. Теперь оставалось только ждать. Рокиф отказался от предложения директора отдохнуть у него в кабинете. Он решил, что будет ждать на двенадцатом этаже сколько бы ни пришлось. Ему внезапно захотелось помолиться. На ближайшей двери была надпись «Кладовая послеоперационной». Внутри было темно. Двигаясь отщепью мимо кислородной палатки и установки искусственного легкого, он нашел свободное пространство и опустился на колени. Как ни странно, впервые за много лет он не знал, как высказать то, что было у него на сердце. Сумерки опускались на город. В своем старом кабинете Питер Магдермот перебирал события дня. Вечным не долго познать мертвых и оповестить семьи пострадавших был исполнен. То немногое, что можно было сделать для раненых помимо больницы, сделано. Пожарные и полиция давно утобыли, их место заняли специалисты по лифтам, которые до торжна осматривали все лифтовое оборудование. Страховые агенты, мрачные типы, предвидевшие огромные расходы. опрашивали свидетелей, брали показания. В понедельник из Нью-Йорка прилетят представители фирм, занимающихся подъемным оборудованием, чтобы начать подготовку к замене всех механизмов пассажирских подъемников. Это будет первый крупный вклад в дирекции Элберт Уэллс Дэмпстер Мандермонт. Заявление старшего инженера об отставке лежало на столе у Питера. Питер примет эту отставку, но Дока Викери надо будет проводить с почетом. Он заслужил это долгой службой в отеле. Питер проследит, чтобы церемония и пенсия были достойными. Месье Эбрану, шеф-повару, будет оказана та же честь, и Андре Лемю займет его место. Будут и другие переразначения, потребуется перестройка некоторых отделов. В качестве вице-президента Питер будет вынужден отставить заниматься вопросами общего характера. Для повседневных дел понадобится старший администратор. Желательный человек молодой и энергичный, строгий и вместе с тем умеющий ладить с людьми. Питер решил в понедельник позвонить Роберту Беку, декану Корнельского университета. Декан поддерживает связь со всеми наиболее способными выпускниками. Он знает, кто из них сейчас свободен. Оставалось еще одно дело. Час назад к Питеру в кабинет доходил капитан Йоллс. Он только что вернулся от герцогини Кройден. «Когда ее видишь», — сказал Йоллс, — «невозможно не ломать себе голову. Есть ли что-нибудь под этой толщей льда? Женщина ли это? Почувствовала ли она что-нибудь, когда погиб ее муж? Я видел его тело, Боже! Он этого не заслужил. Она тоже его видела, не дрогнула, ни слезинки». Потом, отвечая на вопросы Питера, капитан сказал: "Да, мы предъявим ей обвинение в совопьячестве, и после похорон она будет арестована. Что будет дальше, признают ли присяжные ее виновной, не знаю. Он сказал также, что Огилви уже предъявлено обвинение. Мы держим его как совопьяника. Ему можно и кое-что другое пришить. Это уж как пришито, кружной прокурор." В любом случае, если вы собираетесь сохранить за ним должность, не рассчитывайте, что он вернется раньше, чем через пять лет. Мы не собираемся сохранять за ним должность. Для организации ссыска была одним из главных дел предстоящих Питеру.